Глава 10. Я даже сказать не возьмусь, в каком именно стиле работаю. В том смысле, что не в курсе, какой из существующих видов боевых стилей был взят за базовый для меня. Казалось, там было всего намешано примерно в равных пропорциях. Вот элементы айкидо, карате, русского самбо, кикбоксинга точно есть. Но и еще много всего имеется, чему даже название, может, даже пока не придумали. Или просто это я такая недалекая, что тупо не знаю? Обратите внимание, не готовые приемы, взятые из той или другой системы рукопашного боя, а именно элементы, которые я со временем научилась определять. А так они все были умело увязаны в единое целое. И вот что еще интересно. В процессе обучения рукопашным премудростям не заставляли изучать и многократно отрабатывать все существующие варианты этих самых приемов какие только есть. Вернее, не так много. Вдалбливать-то старались по максимуму и отрабатывать заставляли, конечно же. Но по ходу дела учитель внимательно следил и оставлял в моём арсенале лишь то, что получалось лучше всего. «Мне не надо», — говорил он, «чтобы ты зазубрила абсолютно всё. Я даже не стал бы опасаться человека, знающего десятки тысяч разнообразных приёмов». А вот того, кто знает всего несколько, но делает ежедневно десятки тысяч повторений, как раз опасаться надо. И это даже не моя мысль, Ципа. Примерно так говорил один древний боец. Но вряд ли ты своим тупым умишкам поймешь, что это значит. Сделаю скидку на куриный крохотный мозг и поясню. Древний спортсмен имел в виду следующее. Даже если ты знаешь только один прием. Однако при этом умеешь во время боя вывести противника именно на него, чтобы потом блестяще применить. В общем, это как раз то, что нужно. Начнёшь заучивать всё, что есть. Ничего у тебя не выйдет. И я училась. На определённом этапе начала уже даже Дэна вали. Сначала один раз из десяти. Потом пятьдесят на пятьдесят. В итоге он даже начал так и превзошла его в скорости. К тому времени мне уже исполнилось 16 лет, и я достигла потолка в росте. Помните, как говорила, что Гролл взялся за меня всерьез? Забудьте. Потому что началось это на самом деле. Только теперь. Именно с того момента начался следующий этап обучения. Потому что раньше сам учитель со мной не спаринговал всегда выставлял другого бойца. Но с этого момента начал участвовать только лично. И я бы точно сломалась от возросших в очередной раз нагрузок Если бы не одно обстоятельство. Он работал наравне со мной. А когда видишь, что человек, я даже не знаю, насколько старше, но она много, делает сам всё то, что приказывает тебе, совсем иначе воспринимаешь задание Они перестают казаться невыполнимыми. И даже соревновательный эффект появляется. Вот прямо хочется сделать лучше, чем он, чтобы утереть нос гаду. Наверное, еще и поэтому рвала жилы и крошила зубы, потому что доказывала даже не ему, а в первую очередь самой себе. Я смогу лучше. Чуть позже до меня стало доходить. Учитель знает, что делает. Именно этого эффекта он и добивается. Ведь чрезмерными нагрузками можно и сломать ненароком психику ученика. А так вроде бы и чувствуешь, что все, предел. Но глянешь на Грола и понимаешь, что пределы совершенствуют. В принципе, не бывает. Всегда можно сделать еще немного, а потом еще, и еще, и еще. Тренировки и так проводились в полный контакт, а через некоторое время тренировочное оружие вовсе сменилось боевым. И сразу же спарринги с учителем окрасились в новые цвета, как правило, в красные. Именно так выглядит кровь, моя во всяком случае. Но не могу не отдать должное. Пусть Гроу не жалел меня но и себя тоже. Ведь он защищался исключительно своим умением, а не за счёт спецсредств. В его обучении они с самого начала не предусматривались. Я точно так же могла бы пустить ему юшку. Правда, для этого необходимо достать. И вот это как раз не получалось. Иногда я даже начинала сомневаться, а человек ли он вообще? Больше на машину похож. Машину с единственным предназначением – убивать. И если так дальше пойдёт? то я стану точной его копией, что особенно пугало. Но винить в этом некого. Сама ведь хотела. Вот и пожинала закономерный результат. Тот самый мой монструозного вида нож стал продолжением рук. Обеих. Потому что научилась пользоваться по мере надобности левой как правой. Наметить атаку с одной стороны. Потом прямо в движении перекинуть оружие в левую руку. И неожиданно ударить совсем иначе. Да расплюнуть. Наметить атаку с одной стороны, потом прямо в движении перекинуть оружие в левую руку и неожиданно ударить совсем иначе, да расплюнуть. Некоторый гироскопический эффект от подвижных частей штык-ножа даже помогал в этом. Здоровенный тесачище уже не казался таким уж тяжелым и огромным. Он стал привычным и любимым. Но учитель не был бы собой, если б давал мне возможность работать только с ним. Ты должна уметь применять любое оружие. Даже если кроме обычной и пластиковой зубочистки ничего больше нет. Пользуйся ей. Но, господи боже, насколько он был хорош в бою. Настолько же язвителен на язык. Ладно, режет и пинает. Но обзывать зачем? Беременный, кривоногой и рукожопый коровы, к примеру. Я Дэна, а он на минуточку. Один из лучших помощников учителя. Укладываю на пол без проблем. Хоть с оружием, хоть без. Однако над ним Гролл так не издевался. Да и рожей мерзкий не корчил, ухахатываясь как мне. Про кровоточащие порезы, синяки да ушибы я даже не говорю. Но издеваться — это, по-моему, перебор. Вот однажды и не выдержала, вспылила. «Да пошел ты!» — ору ему в мерзко ухмыляющуюся рожу. «На себя посмотри. Старый, уродливый, никому не нужный кусок дерьма. Выброшенный на помойку обрубок. Списанный в утиль. Смотри-ка, гордо что ли? Вроде как даже не думает обижаться он. А чего такая невыдержанная? Выдержка цыпа, она ведь для бойца на первом месте. Потому что иногда под давлением обстоятельств приходится подолгу ждать, прежде чем нанести удар. Один единственный удар, но быстрый, точный, сокрушительный, смертоносный. Рукопашный бой? И живой в том числе, девочка. Наука сложная. В первую очередь завязан на выдержку. Кладнокровие — вот залог успешного исхода боя. Да какой вообще смысл во всём этом? Меня уже понесло. Не остановить Пусть потом делает со мной что хочет. Я слишком устала и долго терпела. Врага можно убить многими способами, даже не подходя к нему. А чего ты так возбудилась, цыпа? Говорит вроде ровно, но давление голоса ощущается буквально физически. Так давану, что аж мурашки по спине побежали. Есть люди, которые хотели бы командовать другими, но как бы ни пыжились. В общем, если не дано, то не дано. А вот рядом с таким, как Грол, сомнения в его праве командовать пропадает мгновенно. Я еще мягко с тобой обращаюсь. Чего бы ты там себе не навыдумывала? А настоящий враг? Сделает все в сто раз больнее. Однако отвечу, раз сама не понимаешь. Ты права в том, что убить можно по-разному, в том числе и дистанционно. Вот только жизнь порой умеет удивлять. Оружие может быть утеряно, сломано, отобрано в конце концов. И только умение работать голыми руками всегда будет с тобой. Его никто не сможет отнять. Он посмотрел на меня как-то странно. Впрочем, с его визором вместо глаз. Все взгляды кажутся странными, мягко говоря. И продолжил. «Вот что твой папаша сделал, чтобы защитить тебя, а, мила Герасимова?» Я опешила. Откуда он знает? Хотя, почему бы и нет? Мою обгорелую рожу достаточно долго крутили в новостях. Но почему-то у меня сложилось впечатление, что ему плевать на всё это было. Тем не менее, нет. Оказывается, он знает мою историю и даже то, как меня по-настоящему зовут. Это как раз и ввело в ступор. «Ничего твой папахен не смог!» — продолжает глумиться сволочь. «Потому что слабаком жил, слабаком и сдох бесславно, оставив свою любимую дочурку, гнить на свалке Марстауна!» В атаку я кинулась молча. «Никто не смеет так говорить о моих родителях. Никто и никогда!» атаковала с единственным желанием вырвать с мясом проклятый визор. Хоть что-то сделать, чтобы заставить его пожалеть о сказанных словах. Однако вся затея закончилась звонкой оплеухой, бросившей меня на пол. Этот гад даже с места не сдвинулся. «Ого!» — развеселился вдруг упыть. «Какая злая цыпа!» Размазываю струящиеся из разбитого носа, вернее того, что от него осталось, кровавой сопли стою и снова кидаюсь в бой. Обида на весь мир и жалость к себе заполняли всё естество, трансформируясь в неуправляемую ярость. Но вся эта ярость, в которой могла бы, наверное, сгореть даже Вселенная, разбилась об очередную банальную звонкую пощёчину. В голове сверкнула вспышка сверхновой, в глазах потемнело. стать сил уже нет, башка гудит. Он ведь не сдерживается, остаётся только выть от бессилия. «Ты, наверное, сейчас жалеешь себя?» Продолжает издеваться урод, так и не изменив позы. бедно бедно несчастно несправедливо обиженная, недожаренная цыпа. Ах, как ей себя жалко! Но так чего ты лежишь и пачкаешь своими соплями пол? Вон скакалка, а вон крюк. Я даже мешать не стану. Сунь голову в спасительную петлю, и всё закончится». Наконец-то одним слабохарактерным слизняком на этом свете станет меньше. Ну, давай. Вот только у тебя ничего не получится. А знаешь почему? Могу поклясться, что даже на это у такой амебы, как ты, смелости не хватит. Ведь ты так хочешь жить. Правда? Тварь никчемная. Бешенство буквально ослепляет меня. Сама не заметила, как стало чтобы снова атаковать. Именно в тот момент Что-то во мне сломалось окончательно. Когда-то добрая и доверчивая девочка Мила умерла совсем, а вместо неё родился кто-то новый. Пока ещё непонятно кто, но кто-то точно страшный. Стараюсь достать урода. Терять нечего, так хоть умереть с пользой, забрав его с собой. Как в руках оказался нож, точно не помню. Чувство привело очередная затрещина, снова заставившая оказаться на полу, который уже стал скользким от соплей. Но это мне не помешало раз за разом подниматься и также раз за разом отправляться обратно в кровавую лужу. Дыц прилетает оплеуха. Во время боя цыпа нужно держать эмоции под контролем, потому что бой — это не бездумное размахивание конечностями, а осмысленное действие, расчётливое, но непредсказуемое. Дыц снова здравствуй моя родная лужа. А учитель, так и не сдвинувшись с места, Читает нотацию. Чтобы победить врага, необходимо четко понимать, что можешь. Глупо бросаться в бой неподготовленной Шмяк — новый полет. Прежде чем начинать военные действия, изучи противника. Узнай его слабые места. Используй эти знания против него. Разве я тебе об этом не говорил? Продолжаю свои бесполезные атаки а он с легкостью продолжает отправлять меня на подробное изучение узора напольного покрытия. Но еще раньше необходимо научиться адекватно оценивать себя. Воин должен четко понимать, есть у него шанс победить или нет. И если сил не хватает, прежде чем нападать, нужно готовиться. В какой-то момент я поняла, происходит нечто странное. Да, он избивал меня, как последний неумеху. Да, издевался. Но это как-то больше напоминало лекцию с наглядной демонстрацией моей же слабости и ошибок. Да и бил-то скорее обидно, особо вреда не нанося. Ссадины и размазаны на полу и лице сопли. Не в счет. Про будущие синяки и опухшую рожу можно вообще забыть. Она и так ежедневно получала тумаки. Да и про красоту беспокоиться как бы поздно. До сих пор не догоняю. Почему не убил тогда? Ведь я подняла на него руку а он за меньшее убивает. Короче, ни хрена не поняла из того, чего он добивался, но зато поняла всю бессмысленность своих действий. Самой себе доказала собственную слабость, потому как для окружающих похоже. Это и так очевидно. Вот и этот ублюдок мог так развлекаться бесконечное количество времени. И быстрее яб выдохлась, чем он хотя бы вспотел. Короче, прекратила бездумные атаки, забилась в угол и жгла злым взглядом. «Ты меня поняла? Хоть что-то услышала из того, о чём я тебе говорил Молчу. «Эй, Цыпа, ты меня слышишь?» Учитель подошёл поближе. «Я ж меж тем продолжаю изображать безмолвный предмет обстановки комнаты». «Язык прикусила». Он нагнулся ко мне, уперев руки в полусогнутые колени. Немного постоял так и даже помахал рукой перед моими глазами. Именно в этот момент Я решаюсь реализовать свой шанс достать до омерзительной рожи». Выпад. Скрюченные пальцы прочертили четыре кровавые борозды на и так изуродованном старыми шрамами лице преподавателя. «Старый, мерзкий, уродливый мудак!» — рвется шипение из моей глотки. Мужик отшатнулся и инстинктивно прикрыл ладонью царапины на лице. Потом медленно отнял руку и внимательно изучил кровь на ней снова посмотрел на меня и вдруг расхохотался. Неплохо, сыпа. Очень неплохо. Притворись беспомощным, усыпи бдительность и нанеси удар. Это один из принципов ведения войны. Что ж, кое-что ты усвоила. Тогда вот тебе следующий урок. Его движение я даже заметить не успела. Мир внезапно перевернулся, раскрасился яркими вспышками, и тут же потух. Совсем ненадолго. Сквозь гудение в голове и тошноту прорезался ненавистный голос. На любое действие с твоей стороны всегда найдется противодействие, и к нему нужно быть готовым. Это значит, что не стоит провоцировать более сильного и умелого противника, если пока нечем ответить. Приходи в себя и убери за собой. Завтра тренировка, в то же время. Чуть позже к колющу-режущему Добавилось изучение дистанционного оружия. Имеется в виду всевозможное стреляющее. И тут как раз пригодился магазин. Учили разбираться во всем этом. Даже предоставили сломанные образцы для тренировок. Не в том смысле сломанные, что не рабочие, а в плане сломанной защиты. Это много лет назад оружие было просто оружие. Взял в руки и паливо все, что движется. Нынче не так. Все, что стреляет, сертифицировано и имеет защиту от несанкционированного использования. То есть вот так, с бухты-барахты, чужой ствол не схватишь и не применишь. Обязательно привязка оружия через нейросеть. На черном рынке, конечно, имеют хождение ломаные образцы, но не так, чтобы много. Потому что защиту от дурака, а бы кто мимоходом взломать не сумеет. Тут специальное оборудование требуется и специфические навыки. У среднестатистического гражданина таких навыков появиться в принципе не может и выйти на тех, кто имеет такую возможность тоже не каждому дано. черный рынок он разве что готовый товар предоставит, но не своих поставщиков Да и воспользоваться услугами этого рынка сможет исключительно посвященный. У меня сетки тогда еще не было, потому пользоваться училась на таком вот ломаном а еще возилась в магазине, помогая продавцу с подачи учителя, конечно же как говорится, и делом занята, и учёба идёт. Собственно, о заказах на устранение всяких разных кому-то неугодных шеф тоже не забывал. Благо, случались такие заказы нечасто. Однако к тому времени уже больше десятка личных скелетов лежали в моём шкафу. Стрелять, конечно же, учили по старинке. Ведь, как я уже говорила, нейросети нет, и прицельный интерфейс недоступен. Но в основном училась не столько стрелять сама сколько работать против вооруженных людей, чтобы быть готовой защищаться в любой ситуации. С ножом противник, значит, отобрать нож, и ему же куда-нибудь воткнуть, желательно фатально. С пистолетом отобрать и по башке дать собственной пукалкой, если нельзя применить по прямому назначению. Определять вооруженных людей в толпе также училась. Как бы ни прятал народ свое оружие, как бы ни изощрялся, опытный и наметанный глаз всегда определит. Во всяком случае, что-то серьёзное обязательно заметно будет. Мелочи, вроде той же гибкой спицы, вставленной в край воротника, моё любимое, к слову, обнаружить с расстояния практически невозможно. Но даже так человека, умеющего профессионально убивать, его коллега всегда заметит. При равных возможностях, естественно. Оно ведь как бывает. Кто-то лучше, а кто-то хуже. Лучше подготовленный всегда на шаг впереди. Опять же, слежка. Самой часто приходится кого-то пасти, когда Грол ставит на обеспечение основного исполнителя. Однако же определять хвост за собой тоже не менее полезный навык. Но мало научиться замечать следящего. Надо также уметь уходить из-под колпака. Ох и тяжко было. В общей группе я больше не занималась, да и жила теперь отдельно. При магазине. Мне там кнуру персональную выделили. С тех пор исключительно индивидуальные занятия с Гролом, с утра до вечера. Но стоит уточнить. Учитель ведь тоже занятой человек. У него и помимо меня дел хватает. Так что по большей части занималась сама по составленному лично для меня графику. А он только тогда брался, когда выдавалось свободное время, но зато с полной отдачей. Не дай Боже заметит, что выданный им утром план тренировки отработан без должного старания. Тогда этот гад ползучий отрывался на мне от всей широты своей мерзопакостной душонки. А она у него в этом плане пределов не знала. Пару раз дело заканчивалось серьезными переломами. Иногда складывалось ощущение, что по-настоящему убить хотел. Ведь уже говорила, что спарринги только с применением боевого оружия. Но с другой стороны, он меня ведь тоже не ограничивал. Просто дотянуться до себя не позволял. Он всегда оставался лучше и быстрее, поэтому именно я уходила зализывать раны, которые случались довольно регулярно, а не грол. Сивый с его допотопной медицинской капсулы стал мне как родной. Только теперь платить за свое лечение должна была я сама. Но это все ерунда по сравнению с ощущением триумфа, когда я таки его достала. Это был всего один раз, и больше такого не произошло ни разу по определенным причинам. Однако то была победа. Развела так и нашего буграна Микини. В тот день он пришёл откуда-то злой как чёрт. Видимо, какие-нибудь переговоры прошли не очень удачно. Да откуда мне было знать, что стряслось? Он же мне не докладывает. Но явно не в духе. А меня почему-то так и подмывало подёргать льва за усы. Тоже, кстати, настроение было хреновое. Оптовый покупатель, что припёрся в магазин с самого раннего утра. Весь мозг выял своими придирками. Практически сорвал мне плановую тренировку. Потому что тренировки тренировками, а помогать в магазине я официально назначена самим учителем. Вот как хочешь, так и крутись. Помогать обязана. За это даже зарплату неплохую получаю. Но если что не так заметит в тренировочном процессе, спуску не дает урод. И плевать ему, что наплыв посетителей или поступление нового товара который надо помочь разложить по складским помещениям, рассортировать, занести в память компьютера серийные номера и наименования. Не его это проблемы. Ну и вот, припёрся один гавник утром, и давай права качать. Мол, не то ему подсовываем. Антон — это продавец-консультант в магазине. Ему поднос нос его же собственной заявкой тычет. Мол, вот, смотрите, всё как в заявке. Чин-чинарём, и комар носа не подточит. А тот знай себе слюной брызжет и грозится в полицию обратиться по поводу кидалова уважаемого гражданина. То есть это он про себя так пафосно. Ещё противный такой, жирный до ужаса и потный. Всё лоб себе промокал платком. А тот уже пропитался, хоть выжимай и только размазывай, но не впитать ему больше. Утохи нервяк железный. Улыбается клиенту, подыскивая компромиссное решение. Уже даже я поняла, что вчера при составлении заявки мужик сам лопухнулся, выбрав не те позиции. Ошибся просто. А сегодня свой промок старается на нас свалить. Бесит, короче. Мне ж бегать туда-сюда приходится. Одно тащу. Нет, не подходит. Снова бегу. Это унести, другое припереть. Задница в мыле. А этому колобку всё не так. Поражаюсь в выдержке продавца. Вот же, блин, клиент всегда прав. Сама давно прибила крикуна. В итоге договорились, что в этот раз берет что есть с почти 30-процентной скидкой. А недостающий товар мы дозакажем в ближайшее время и отправим следом за продавцом сами, курьерской посылкой. Полдня сучий потрох у меня отнял. Благо беготню по складским помещениям до триливания тяжеленных пластиковых ящиков. Можно с легкостью считать за разминочный комплекс. Только начала тренировку. Грол и заявился. Подозреваю, пар хотел выпустить. А я тут как раз самый подходящий кандидат. Кому ж ребра ломать в случае чего? Как нелюбимы ученицы. Вот только не учёл, что ученица сама на взводе. И прямо-таки жаждет кому-нибудь чавку на бок свернуть. Я не понял, Цыпа. Ты окончательно берега попутала. Я тебе что говорил делать? Вызверился он. А я как раз только начала отрабатывать новую связку. Так-то по его расчёту. Уже должна была кое-чего добиться в выполнении. Но тут видно же, что начала буквально пару минут назад. «Вооружайся! И на центр!» Команда прозвучала уже спокойным тоном. Но от того спокойствия кладагент в системе охлаждения корабельного реактора мгновенно колом станет «Шеф, не виновата Цыпа!» Это Наор моего преподавателя. Прибежал из зала Тоха. «Клиент проблемный попался. Полдня нам мозги кипятил. На учителю насрать на эту информацию. Он уже настроился. Ещё раз влезешь, когда не просят, язык отрежу. Тихо так говорит он. И парня сдувает из дверного проёма. Ей богу, словно на гипструну встал. Спасибо, конечно, что хотя бы попытался прикрыть, но сейчас мне самой это надо. Либо Грол меня освежут, либо я ему кровь пущу. Само потряхивает от злости и адреналина. Ну, падла. Думаю, сейчас тебе небо с овчинку покажется. В голове что-то переключилось. Откуда-то накатила весёлая злость. Непроизвольно улыбаюсь учителю, скаля зубы. Беру своего любимца. Я назвала его бритва. Почему? Да хз, если честно. Может, потому, что острей его нет ничего на свете? Мономолекулярная струна? Жуткая штуковина. Прошли те времена, когда мне требовались неимоверные усилия чтобы прожать клавишу активации. Придавливаю пальцами, и моя персональная бритва послушно отзывается в ладони лёгкой вибрации, словно успокаивает. Мол, не ссы трусы хозяйка. Ща мы его на пятаки настругаем В общем, добавляет уверенности. Настроение против обыкновения, когда учитель изволит наоборот, неуклонно поднимается. Такое со мной случилось впервые. Обычно-то я его побаиваюсь но тогда страх вдруг куда-то делся. Только нетерпеливое ожидание хорошей драки осталось. Приятное ощущение, к слову, когда тебе плевать на всё, и предстоящее совершенно не пугает. Давлю улыбу на всю обожжённую морду и по привычке играю ножом, перекидывая его из ладони в ладонь. Центр. Шеф тоже выбрал себе не кислый такой тесак из обширного арсенала. Он вообще любитель холодника и, я бы сказала, фанат даже. Дэн как-то проговорился, что у учителя дома, в смысле в личных апартаментах, целая коллекция всевозможного холодного оружия, начиная от ножей и заканчивая боевыми топорами. Понятное дело, что сейчас это никто не использует, даже в голову такое не придет. Но коллекционеры продолжают собирать по миру всякое разное. Причем, по большей части, такое древнее оружие еще и денег огромных стоит. Там ведь не современные реплики, а именно настоящее оружие, былых их времён. А учитель тем временем заводится всё сильнее. Моя улыбка оскал, похоже, дополнительно его раздражает. Он ведь не понимает, почему у меня пасть до ушей растянута. На свой счёт сразу записывает. Впервые вижу такое состояние у обычно невозмутимого и морально непробиваемого, вечно язвительного мужика. — Что скалишься, падаль? — шипит он в бешенстве. и я понимаю что сегодня мои дни могут быть сочтены. В таком состоянии он себя явно не контролирует, а значит, не станет сдерживать от слова совсем. Больше он ничего не сказал. Атака была молниеносной. Он буквально размазался в воздухе. Только я была готова. И пусть двигаться так, как он, пока не умею. Но в том конкретном случае этого и не требовалось.